Часть 3. Локус. Глава 1. Свет на пути. Нервное напряжение вследствие пережитой опасности сбрасывалось во внешнюю среду вместе с потоком эмоциональных восклицаний и коротких оборванных, почти бессмысленных фраз, сопровождаемых размахиванием руками. и бесконечными перемещениями с места на место. Все говорили разом, даже не перебивая друг друга, а просто стараясь перекричать. Когда же безудержная радость по поводу того, что все благополучно закончилось, и все остались живы, сменилась трезвым восприятием реальной действительности, пришло и осознание того, что цель, которой они так стремились и, наконец, достигли, является вовсе не концом пути, а только началом нового. Лабиринт был не тем местом, где можно было расслабиться и отдохнуть. Угроза не отступила, а всего лишь на время исчезла из виду. "Ну и что же мы теперь будем делать?" спросил непонятно кому, обращаясь к Иванову. "Надо искать локус", сказал везель. "Вообще-то неплохо бы было для начала обсохнуть. Изображая недовольство, проворчал Борис. Чтобы отжать воду из штанов, он плотно прижал ладони к бедрам и повел сверху вниз. «Может быть, ты и за дровами для костра сходишь?» Насмешливо прищурившись, поинтересовался Кийск. «Здесь сквозняков нет, так что не простудимся», — серьезно сказал Берг. Его больше волновал вопрос, не испортилось ли что-нибудь в гравиметах, После того, как они побывали в воде, на вид корпус оружия казался герметичным, но кто его знает? Спустившись в лабиринт, они оказались в тупике, из которого был только один выход, так что проблемы с выбором направления пути пока не возникало. Однако освещён был только короткий участок прохода, занятый людьми. Дальнейший путь тонул во мраке и неизвестности. «Как будем искать локус?» — спросил у Джои Киск. «Ключ до сих пор настроен на заданные координаты», — ответил Дравер. «Я думаю, лабиринт теперь сам выведет нас куда следует. Конечно, если механик назвал координаты именно того места, которое нам нужно». И «Если и кар ничего не напутал», — добавил Киск. «Ну так и нечего сидеть на месте», — взмахнул руками Борис, призывая всех подниматься. Мне уже приходилось бывать в Локусе, так что мимо не пройдем». Они не спеша двинулись по коридору. Босые пятки, шлепая, прилипали к гладкому полу. «Оружие держите на готове», — предупредил Кийск. «Ты намерен стрелять в лабиринте?» — удивленно посмотрел на него Киванов. «Придется стрелять, если встретим механиков», — ответил Кийск. «Но только стрелять нужно точно, в механиков, а не по стенам». Если здесь начнётся война, то лабиринт не станет разбираться, кто куда стрелял, безнадёжно махнул рукой Киванов. Всем достанется сполна. А тот и лабиринт не знаешь. Проход дважды повернул направо и закончился стеной. Однако в потолке имелось круглое отверстие, ведущее на новый уровень. Поднявшись по врожшим в стену колодцев скобам, люди снова оказались в положении, когда выбирать, куда идти дальше, не приходилось. Проход был один, и только в одном направлении и его не перекрывала стена. Мне ещё не доводилось видеть таких длинных, неразветвляющихся проходов, сказал Киванов. Видимо, лабиринт действительно ведёт нас в нужном направлении. Вот только что мы будем делать, когда найдём локус, спросил Везель. Ты говорил, что видел в локусе какие-то системы управления, напомнил он Киванову. Я выразился образно, ответил Борис. Вначале там вообще ничего не было, кроме большого чёрного куба. А потом, когда из стен появились вращающиеся зеркальные призмы, я видел только своё отражение в них. Если не придумаем ничего лучшего, то попытаемся просто уничтожить локус, сказал Кийск. Не слишком ли самоуверенно, вскинул брови Киванов. Лабиринт смог пережить сжатие вселенной. А ты хочешь разобраться с ним с помощью гравиметров? Я имею в виду не разрушение локуса, а выведение из строя его функциональных систем, ответил Кейск. Для того, чтобы заставить телевизор погаснуть, нужно нажать на клавишу выключателя. Но если пульта управления нет, а телевизор выключить необходимо, можно попытаться хорошенько стукнуть по нему, и тогда он отключится навсегда. Продолжая твою аналогию, замечу, что действуя предложенным образом, можно и самому пострадать, если, например, взорвётся экран. Совершенно верно, согласился Кейск. Поэтому прежде чем так поступать, следует всё же попытаться отыскать пульт. Мне нравится мне всё это, покачал головой Киванов. Можно подумать, что остальные получают огромное удовольствие, хмыкнул Кейск. Надо было в своё время подробно расспросить обо всём, голос с досадой махнул рукой Киванов. Он-то наверняка знает, что нужно сделать для того, чтобы отключить локус. Коридор был длинный и прямой, люди шли по нему уже около получаса, но так ни разу и не встретили ни пересечения с другим проходом, ни отходящего в сторону от основного пути рукава. Из-за безликого однообразия светящихся стен терялось ощущение движения вперед. Людям казалось, что они топчутся на месте. Путь по проходу, как начало, так и конец которого тонули во мраке, казался бесконечным. «Скажи-ка, Джой», — спросил Киванов, — «а после того, как мы сделаем свое дело, тебе удастся открыть выход из лабиринта?» «Думаю, что да», — ответил Джой. «В конечном итоге все будет зависеть от...» Фраза осталась незаконченной, потому что именно в этот момент правая стена прохода отклонилась в сторону от основного направления пути, а потолок на пару метров поднялся вверх. Люди оказались в большом, ярко освещённом зале правильной треугольной формы. Одна из удивительных особенностей освещения лабиринта заключалась в том, что источники света, скрытые за стекловидным покрытием пола, потолка и стен, окружали человека с четырёх сторон, создавая ощущение движения в ярком световом облаке. Но при этом свет не слепил и не раздражал глаза. Зал же светился весь, независимо от того, где находились люди. Наверное, именно поэтому взгляды всех сразу же оказывались прикованными к центру зала, где стоял непроницаемо чёрный куб с гранями в рост человека. Свет словно бы тонул в его идеально отшлифованных плоскостях, не отражаясь в них ни единым бликом. Несмотря на то, что куб и цветом, и светопроводящими свойствами, и материалом, из которого был сделан, явно отличался от остальных составляющих структур лабиринта, он не выглядел чем-то чужеродным, выпадающим из общего плана. Напротив, он был настолько органично вписан в треугольный периметр зала, что казалось, без него стены и потолок рухнули бы, утратив некую эстетическую завершённость. которая одна только и служила гарантией их пространственной стабильности. Но вот перед нами локус, произнёс Киванов, интонацией голоса и жестом руки небрежно указывающей направление, пародируя стиль поведения экскурсовода, уставшего изо дня в день смотреть на одни и те же достопримечательности, которые почему-то всё ещё вызывали неизменный восторг у простодушных туристов. Только не могу ручаться за то, что это именно тот локус, который нам нужен. Если здесь в своё время и побывали механики, то никаких следов своего пребывания они не оставили. Не сомневайтесь, господин Иванов, вы попали именно туда, куда нужно, ответил ему посторонний голос, прозвучавший в замкнутом пространстве локуса сдавленно и глухо.